Глава двадцатая. Дафне оставалось только закрыть квартиру в ее последнюю пятницу в Нью-Йорке. Она уже упаковала вещи, ее чемоданы стояли в прихожей, все было готово и предстояло только провести последний уикенд с Эндрю. Она вернется в воскресенье вечером, поставит машину в гараж и полетит в понедельник утром с Барбарой в Лос-Анджелес. Они остановятся в колледже в отеле «Беверли-Хиллз», пока не найдут подходящий дом, и в течение недели после прибытия в Лос-Анджелес ей надо будет приняться за работу над сценарием. В соответствии с контрактом у Дафны было только два месяца на его написание, а это означало для нее «бессонные ночи». Дафна думала об этом всю дорогу до Нью-Гэмпшира и до поздней ночи в гостинице делала записи. Следующее утро она провела с Эндрю, как обычно, пообедала с ним, пополдничала, поужинала и лишь вечером увидела Мэтью. Вид у него был усталый, как, впрочем, и у нее. «Ты выглядишь так, как будто у тебя была тяжелая неделя». Она улыбнулась ему, а он провел рукой по жестким каштановым волосам и улыбнулся в ответ. «Да, в самом деле». За неделю четыре крупных конфликта в Нью-Йоркской школе, и это мой последний уикенд здесь в качестве наблюдателя. Официально я здесь со следующей пятницы. Миссис Куртис уедет совсем в понедельник утром, и если у меня к тому времени не случится нервный срыв, все будет нормально. Я тебя понимаю». Мне отвели два месяца на сценарий, и я начинаю паниковать. Я не имею понятия, как это делается, и каждый раз, когда сажусь перед чистым листом бумаги, у меня в голове сплошная пустота. Он с пониманием улыбнулся ее словам. Это случалось и со мной, когда мне назначили срок сдачи книги. Но, в конце концов, преодолев полное чай, не все-таки заставлял себя взяться за проблему. «Так же будет и с тобой». Вероятно, когда ты прибудешь туда, все встанет на свое место. Прежде всего мне надо искать себе дом. А где вы остановитесь в первые дни? Я оставила миссис Куртис все мои телефоны. Я буду в отеле Беверли хиллз пока не найду дом. Он закатил глаза и безуспешно попытался изобразить на своем лице сочувствие. Тяжелая у вас жизнь, сударыня! «А вы думали?» Она улыбнулась. Дафна поговорила с ним всего несколько минут в вестибюле перед тем, как уехать обратно в гостиницу. Ему еще надо было побеседовать с миссис Куртис, а Дафна была утомлена напряженной работой в последнюю неделю. На следующее утро, как обычно, она отправилась с Эндрю в церковь и вернулась обратно в школу, чтобы провести день с ним. «Теперь» Каждая минута с Эндрю была драгоценна. Он льнул к ней в этот уик-энд больше, чем обычно, и это было понятно. Она чувствовала потребность быть к нему как можно ближе, касаться его, обнимать, гладить его по волосам, чтобы запомнить их шелковистость, чувствовать губами, его шею при поцелуе, вдыхать запах мыла на его детском теле, когда они обнимались. Все, связанное с ним, казалось ей теперь особенным и еще более дорогим. Для нее этот уикенд был самым трудным из всех, и, чувствуя это, Мэтью держался в стороне. Только когда она собралась уезжать, он снова к ней подошел, наблюдая с молчаливым пониманием, Как она обнимала Эндрю, желая помочь им обоим, увидев, что у нее из глаз брызнули первые слезы, он знал, что расставание не будет для них легким. Но Эндрю оправится быстрее. Дафна же будет страдать, беспокоиться за ребенка, думать о нем каждую свободную минуту, волнуясь за него и стремиться к нему, несмотря на такое большое расстояние. «Ну, как ваши дела?» Он сказал это над головой Эндрю, делая вид, что не замечает ее слез. «Знаешь, Дафна, с ним через пару часов все будет прекрасно, как бы он горько не плакал, прощаясь». Дафна кивнула, комок подступил к горлу, но она все же сумела выговорить. «Я знаю, с ним будет все окей, okay, но... — Выдержу ли я? — Да. — Я тебе обещаю. Он мягко коснулся ее плеча. — А ты звони в любое время. Я буду сообщать тебе все последние новости. — Спасибо тебе. Она улыбнулась сквозь слезы, ласково коснулась головки сына и наклонилась, чтобы сказать Эндрю, что ему пора ложиться спать. В этот вечер она долго с ним сидела и говорила о Калифорнии, о ее достопримечательностях и о том, как грустно ей там будет без него. Эндрю не выдержал и, издав тихий тоскливый звук, который всегда был у него признаком печали, стал плакать, протянул ручки и крепко обнял ее, а потом жестами сообщил «Я без тебя буду скучать. Я тоже. Слезы текли по ее щекам. Может, и хорошо, что Мэт все-таки увидел их вместе. Так он поймет, как она будет скучать и по нему тоже. Но скоро мы снова увидимся. Дафна улыбнулась ему сквозь слезы, и он, наконец, тоже улыбнулся. Она подождала, пока он заснет, а потом медленно спустилась по лестнице, словно потеряла своего лучшего друга и увидела Мэтью ожидавшего ее в кресле внизу лестницы. Уснул? Да. Ее глаза были огромными, грустными, и она даже не пыталась улыбнуться. А Мэтью вообще ничего не сказал, только проводил ее до дверей. Дафна попрощалась с миссис Куртис, прежде чем уложила Эндрю спать. Рассчиталась с гостиницей. Ее чемодан был в машине, Ничего не оставалось, кроме как ехать. Как бы угадывая ее настроение, Мэтью проводил ее до машины и наблюдал, как она открывала дверцу. Затем она повернулась и посмотрела на него своими громадными голубыми глазами, а он протянул руки и взял ее за плечи. «Мы его тоже любим и будем о нем хорошо заботиться, обещаю тебе». «О нем...» Всегда и так хорошо заботились. Но в этот раз все было иначе. Ей предстояло уехать очень далеко. Расставаться было больнее, чем в прежние годы. И поэтому она чувствовала себя так, словно ей было десять тысяч лет, когда подняла глаза и посмотрела в темно-карие глаза Мэтью. Я знаю. Дафна за свою жизнь потеряла столько любимых людей. Теперь все, что у нее осталось, — это ее единственный мальчик. Я до сих пор к этому не привыкла, хотя должна была бы. Вся моя жизнь состояла из прощаний. Он кивнул. Все это было написано в ее глазах. Это не одно и то же. Дафна, сейчас... Происходит самое трудное, но это не продлится долго. Год сейчас кажется тебе вечностью, но на самом деле это не так. Она улыбнулась. Жизнь была такой странной. Когда я вернусь, закончится и твой год здесь, и придет время возвращаться. И все мы многому научимся. Подумай об этом. Слезы снова пролились, когда она покачала головой. Я не могу. Все, о чем я могу сейчас думать, это каким он был, когда я его сюда впервые привезла. Это было давно-давно. Она кивнула. Это было началом ее года с Джоном. Почему? Все всегда должно кончаться прощанием. Мэтью наклонился и поцеловал ее в щеку. «Счастливого пути! Звони! Обязательно буду!» Дафна опять посмотрела на него, и на мгновение у нее возникло безумное желание кинуться к нему в объятия, испытать чувство защищенности, которое некогда было ей знакомо. Она страстно захотела, чтобы опять наступило время, когда ей Не приходилось бы бороться в одиночку, не приходилось бы все время быть храброй. Береги себя и Эндрю тоже. А потом она села в машину и посмотрела на него через открытое окно. «Спасибо тебе за все, Мэтт. Удачи тебе. Она мне понадобится». Его лицо осветило мальчишеской улыбкой. «Смотри». — Чтоб фильм получился отличный, я знаю, что ты можешь. Она улыбнулась, тронулась с места и, удаляясь, махала ему рукой, а он махал ей. И после того, как огни ее машины скрылись в ночи, он еще долго-долго стоял.